Глава 17. Аргус пару секунд пристально смотрел мне в глаза, а потом сказал. — Если я выиграю бой, ты расскажешь мне, кем ты был в прежнем мире. — Чего? — изумился я и уставился на Аргуса непонимающим взглядом. Меня, конечно, изрядно передернуло от самого факта такого предложения в мой адрес но еще больше удивило, откуда он это взял. С такой уверенностью о необоснованных предположениях не говорят. «Да брось!» — хмыкнул Сидхарт. «Я видел твою подготовку и твой стиль боя. В моем мире так готовили боевых магов, это ни с чем не спутаешь. Ты клинки носишь так же, как я привык, и это привычка из моего мира. Ты на рукопожатие мне ответил без малейшей заминки». Ты знаешь, что такое медовая ловушка, хотя я ни разу не слышал этого термина здесь. Я знаю все свои мелкие проколы, и ни один из них тебя не удивил. Ты такой же, как я. Забавно, он прошелся по моему списку зацепок, которые я составлял, наблюдая за ним. И ведь логично же. Такие вещи — обоюдоострое оружие. Будешь отрицать? Насмешливо добавил Сидхард. Хотелось бы. Но нельзя. Аристократы не лгут, а если я сейчас отрекусь от своего прошлого, это будет ложь, и рано или поздно она вскроется. Мне не удастся остаться в стороне от той заварушки, которую устроил Лакшти, это я уже понял, и значит, правда вскроется неизбежно. «Не буду», — ответил я. «А если выиграю я аналогичный рассказ о себе с тебя?» «Договорились». Сидхарт протянул мне руку, и я привычно ответил на рукопожатие. Стоило мне переодеться и выйти из подтрибунного помещения, как подал сигнал мой студенческий планшет. «Господин Шахар Раджат, прошу вас зайти ко мне в кабинет в ближайшее время. С уважением, Рибира Мехта». Стандартная формулировка, сам по себе вызов неожиданной, правда. Я, конечно, догадываюсь, что не только у Лакшти хорошие аналитики, которые сделали ставку на семерых студентов, магов основы рода, но все же не хотелось бы попасть под пресс великого клана, которому не перепало полноцветного мага. Ректор ждала меня, привычно сидя за столом. Когда я вошел, она улыбнулась и махнула рукой на кресло. Я приветственно кивнул и сел. «Господин Раджат, поздравляю с победой», — сказала ректор. «Давно маги четвертого ранга у нас не выходили в четвертьфинал». «Давно?» «Анда научилась здесь еще в прошлом году, и даже если в четвертьфинал она выходила на своем первом курсе, все равно два года — это недавно». «К чему бы это лезть?» «Благодарю, госпожа Мехта», — с легкой улыбкой ответил я. «Надеюсь, это еще не конец моего пути на турнире». «О да, навыки вы продемонстрировали впечатляющие», — одобрительно качнула головой ректор. «Она еще и лично наблюдала мой бой». «Очень интересно. У меня к вам дело», — сообщила ректор. Я насторожился. «Неужели действительно будут перетягивать на свою сторону?» Ректор откинулась на спинку кресла, выдвинула ящик своего стола и что-то оттуда достала. Закрыв ящик, она положила на стол конверт и жестом отправила его в мою сторону. Я перехватил скользившую по столешнице бумагу и накрыл ее ладонью. Распечатывать конверт я не спешил. «Откройте!» — попросила ректор. В ней вновь чувствовалось то же предвкушение, какое было, когда она обещала мне сюрприз в качестве довеска к моему уникальному плетению. Гадости с таким настроением не подсовывают. Я вскрыл конверт и достал оттуда... Не сразу понял, честно говоря, что это. Какая-то до нельзя вычурная официальная бумага. Сертификат на владение. Выписан на мое имя. Я пробежался взглядом по тексту. Какие-то акции какой-то неизвестной фирмы в количестве 5% от уставного капитала. Ничего не понял. Это, наверное, вкусная плюшка, но я пока не оценил. Эта фирма выпускает магические гранаты, — коротко пояснила ректор в ответ на мой вопросительный взгляд. «Ого! Это принципиально меняет дело!» Я машинально бросил взгляд на сертификат. Это не просто плюшка. Это роскошный куш. Вопрос в том, какую цену за него потребуют. Условия? Так же коротко спросил я. Какие условия? Удивилась ректор. Это ваша доля. Без вашего уникального плетения никакого производства не было бы. Охренеть! У меня нет других слов. Просто так отдать такое? Я-то уникальное плетение отдал ректору в обмен на жизнь Карима, и ничего больше я не просил. Рибира Мехта не просто поставила моего ближника на ноги, она еще и ввела меня в элиту аристократии на своем приеме. Как она выразилась, чтобы уравновесить мое плетение. А теперь она его что, второй раз уравновешивает? Этот процент акций как бы невесомее билета высший свет. В перспективе ближайших нескольких лет этот сертификат будет стоить миллиарды. Зачем клан Мехта отдал его мне? И только встретив насмешливый взгляд ректора, я сообразил. Великий клан действительно начал перетягивание каната в моем лице. Просто подошли они к этому нестандартно. Я ожидал прессинга, а они заманивают. И, надо признать, очень красиво заманивают. Я с самого начала общения с Рибирой Мехта то и дело удивлялся, насколько легко и приятно с ней работать. Меня приятно удивила та щепетильность, с которой она расплатилась за мое плетение. Да и сейчас я не ожидал такого хода от великого клана. А уж насколько выигрышно такое поведение смотрится на фоне Лакшти, не передать. «Благодарю!» — спохватился я и склонил голову. «Очень щедрый дар!» По губам ректора скользнула мимолетная улыбка. Конечно, она не могла не заметить мою маленькую проверку. «Дар!» «Если это слово сказанное подтверждено, я ничем не буду им обязан. Отдариться могу и, скорее всего, постараюсь сделать это в ближайшее время». Но долг даже теоретически не будет маячить. «Это не дар», — сказала Рибира Мехта. «Это ваша законная доля в фирме, которая без вашего вклада не могла возникнуть в принципе». «Еще круче. Даже ответный дар от меня не ожидают и не примут». «Мощно». «И да, они выбрали верную тактику». «Мне сейчас очень хочется работать с Мехта». Правда, и без подвохов, судя по всему, не обошлось. Эти пять процентов акций должны были пройти официальную смену собственника. И теперь я понимаю, каким образом Лакшти связал меня с производством магических гранат клана Мехта. «Благодарю», — вновь склонил голову я. «Отказываться даже для вида я не стал. С какой стати?» «Да и не приняты такие вещи в среде аристократов. Дают — бери!» «Даритель все равно свой дар не отзовет. Лишними увертками ты его только оскорбишь». «Удачи вам в следующем бою, господин Раджат!» — улыбнулась реактор. «Я постараюсь прийти и посмотреть его своими глазами». «Спасибо!» Получив четкую картинку разноцветного плетения из воспоминаний ректора, Хатри передал ее начальству, а потом рассматривал практически всю ночь. Поначалу он скорее любовался и пытался смириться с мыслью, что вот это теперь существует в его мире. Потом пытался вывести какие-то закономерности и понять заодно, как это вообще возможно. Он ничего толком не добился, но лег спать уже с рассветом. И только вернувшись в Академию уже к одной восьмой финала турнира, имперец вдруг обнаружил, что в Академии не хватает очень многих студентов. Из подозрительной семерки, которую недавно собирал наследник Лакшти на турнире, остались только трое. Он сам, Сидхарт и Раджат. Остальные четверо уехали из Академии практически сразу, в двухчасовой промежуток один за другим. И что-то опытной ищейки в этом раскладе не понравилось. Он дошел до ближайшего телефона и набрал дежурный номер штаба ИСБ. Сводка событий за последние двое суток подтвердила его опасения. Студенты, магия основы родов Нишант и Махини, были убиты в дороге. Одного перехватили на автостраде в 100 километрах от столицы. Другого почти на въезде в его родной город. Дежурные отряды родовой гвардии, которые каждый род представляет к своим магам, где бы они ни были, ничего сделать не смогли. Выживших ни там, ни там не осталось. Про девушек сведений в сводке не было. Шанкара Магади и Джина Бхаскара тоже уехали. Но, по крайней мере, они еще живы. Скорее всего. И если Магади обитали на самом юге страны, то резиденция рода Бахаскара была буквально в полутора сотнях километрах от столицы. На свой страх и риск Хатри вновь набрал штаб ИСБ и приказал послать дежурную тревожную группу к роду Бахаскара. Что-то ему подсказывало, что лишние бойцы там пригодятся. Аргус ситхард появился на песке арены первым. Я вышел, когда он уже занял исходную позицию. Окинув фигуру соперника взглядом, я удивился. Почему-то я был уверен, что раз холодное оружие не запрещено правилами турнира, то Аргус этим воспользуется. Но у него не было ни одного клинка на виду. Или тут ключевое слово «на виду»? Сам-то я подстраховался. Аргус демонстративно прошелся взглядом по мне и понимающих хмыкнул. Но точно одинаково мыслим. Учитывая наш с ним спаринг и его полноцветную магию, можно смело говорить, у нас одинаковая подготовка. И вполне возможно, в прошлый раз от поражения меня спасла только маленькая площадь тренировочной площадки. Ограниченность помещения тогда мешала нам обоим. Однако то свое ощущение, что Аргус опытнее меня, я хорошо помню. Разница только в том, чему мы научились уже здесь. После свистка судьи мы рванули в разные стороны, забирая подальше от противника. Какой бы быстрой ни была боевая магия, это не пули. Уклониться можно. Вопрос только в расстоянии. Аргус пустил волну силовых шариков на уровне груди, я ушел в перекат. И на последнем витке переката, прежде чем вскочить, я отправил свои силовые шарики ему в ноги, практически на уровне песка. Перед Аргусом вспыхнул щит. И этот щит не доставал до земли сантиметров десять. На это я и рассчитывал. Но передо мной был не здешний маг. Неуловимым жестом Аргус опустил щит до самой земли. Мои силовые шарики влетели в щит. Аргус кивнул, отдавая должное моей задумке, и вновь отправил в меня силовые шарики. Одну, две, три волны. Я побежал. Щиты я ставил с максимальной скоростью, и они двигались вместе со мной, потому что уклониться от всего я не мог. А Аргус так и продолжал засыпать меня этими шариками. В какой-то момент я оттолкнулся, развернулся на одной ноге и ушел в перекат вперед но по факту это было в противоположном моему бегу направлении. Две волны шариков Аргуса ушли на перерез прежней траектории моего движения, а я запустил свою атаку. Теперь уже Аргус бежал и ставил щиты, а я закидывал его одной за другой волнами силовых шариков. В тот момент, когда он резко оттормозился, я послал волну шариков ему за спину. Но нет, он не стал повторять мой маневр, он рванул снова вперед. Да, вот что значит опыт. Меня начал разбирать азарт. Уже плевать стало и на турнир, и на деньги. И даже на информацию о его прошлом. Мне просто хотелось выиграть. Мгновение после моей ошибки Аргус использовал на то, чтобы что-то сплести на бегу. Что-то, что потребовало от него не просто сосредоточенности, но и нескольких жестов. Он не мысленно это плел, а прямо руками. Я похолодел. Его сюрприз ведь может оказаться и... полноцветным.